Уоллес. Луизиана. Вечер. 29 июня 2010 года. Руки святого отца, целившиеся мне в горло, скользнули по подбородку и ушли вниз, судорожно цепляясь за разгрузку. На таком расстоянии промахнуться было невозможно. Все три пули попали в цель. Святой отец с хрипом повалился на пол моторхоума, в шаге от меня сшибая стол. Показалось, что я даже услышал, как пули входят в живую плоть. Времени нет. Совсем нет. Для того, чтобы общине прийти в себя, потребуется 3-5 секунд. Потом они начнут штурм трейлера. Оружие у всех под рукой. Решение пришло мгновенно. Я вскинул пистолет и высадил все оставшиеся в барабане патроны. Их было пять. По лобовому стеклу Моторхоума. Грохот выстрелов в замкнутом пространстве трейлера больно ударил по ушам, стекло моментально покрылось густой белесой сетью трещин, разбегающихся от пулевых отверстий. Святой отец еще попытался схватиться ослабевшими руками мне за ногу, но остановить меня он не мог. Подхватив пулемет, мою единственную надежду в предстоящей схватке я как бы рванул вперед. Бежать пришлось, прыгнул голову. Потолок в Моторхоуме был не такой уж высокий. Две секунды мне потребовалось на то, чтобы разрядить в стекло все, что осталось в револьвере, и подхватить пулемет. Еще секунда на то, чтобы перепрыгнуть через поваленный стол, еще какие-то вещи. На четвертой секунде я перевалился на переднее пассажирское кресло, спинка его была сложена. На пятой секунде дверь в трейлер начала открываться, я изо всех сил саданул обеими ногами по искалеченному лобовому стеклу Моторхоума, и оно вывалилось наружу, трескаясь и разваливаясь, впуская в фургончик тьму. На шестой, вслед за стеклом в темноту вывалился и я, моля Бога, чтобы около Моторхоума не притаился привлеченный светом и выстрелами одержимый. Если он там есть, ему удастся серьезно покалечить или убить меня. У него будет несколько секунд форы, а одержимому этого вполне достаточно». На седьмой я больно ударился спиной о землю, ушел в перекат. На территории стоянки послышался первый выстрел. Куда стреляли, было непонятно. По мне стрелять еще не могли. На восьмой секунде я перекатился по земле и сунул руку в карман за гранатой. На девятой зубами выдернул кольцо и на десятой, упреждая выстрелы из ворвавшихся в вагончик сектантов, резким движением метнул стальной шарик гранаты назад, целясь по выбитому окну Моторхоума. Взрыв, плескучий, приглушенный стенами Моторхоума, громыхнул, когда я уже со всех ног бежал. «Моторхоум» не взорвался, как это показывают в голливудском кино с клубами пламени и дыма. Но тех, кто ворвался в «Моторхоум», посекло сколками, сколько бы их там не было. Это на какое-то время унесет панику и подарит мне еще немного времени. Но ну, пока я бежал прочь, спасаясь от света, от криков, от выстрелов, от людей чьим символом является перевернутый черный крест. «По памяти впереди должна быть дорога, и до нее ярда 800. Чем дальше я уйду от стоянки сектантов, тем больше у них возникнет проблем с преследованием. Темнота уже сгустилась, а разворачивать поисковую операцию в местности, кишащей бандитами и вышедшими на ночную охоту одержимыми, смерти подобно». Можно не только не найти, кого ищешь, но и потерять несколько человек. Если только ярость за гибель главаря не затмит сектантам рассудок. Вот суки. Интересно, сколько они уже вот так заманили? И святой отец, гнида поганая, еще в Ираке был. Стоп. А с какой-то стати я решил, что он был в раке. Вот ведь, придурок, дурак, лох, идиот. Ведь святой отец не сказал мне ничего конкретного. Он просто сказал, что был в Ираке с такого-то по такой-то год. И все. Это я ему сказал не только годы и назвал фамилию Новока и Котлера. А он просто сказал верно. Получается, он развел меня как... Хорошо, что местность была ровная, Типичный для юга лук, жирная, богатая, хорошо увлажненная почва, отвоеванная у убаю. Меньше шансов, что попадешь куда-нибудь ногой и сломаешь или вывихнешь ее. Если повредишь ногу и не сможешь идти, тогда конец. Расстояние. Примерное направление движения я запомнил, нас этому тоже учили. Как определить свое местоположение, если тебя захватили, надели черный мешок на голову и куда-то повезли. До дороги еще ярдов четыреста, дальше вправо и пару миль по дороге. Хреново, что дорога идет через городок, а там одержимое. Но лучше одержимое, чем вот эти вот. Интересно, а что они со мной сделать собирались? у жертву принести? Оружие. Пулемет МГ-36, к нему диск на сто, в котором еще патронов семьдесят и еще один диск на сто. Не густо. Надо было больше взять, хотя бы еще один диск. Но какой теперь смысл об этом? Нащупал переводчик огня, перещелкнул на одиночный огонь. Револьвер пустой, и запасных патронов нет, запасные на буксире. Сегодня этот револьвер вполне оправдал свое название «Оружие последнего шанса». Он меня спас. Ни с одним другим оружием я не смог бы отразить нападение так быстро и эффективно. Хвала дядюшке Смиту и дядюшке Вессону. В общем... Пистолет типа 1911, в нем обойма на 8 и еще 4 полные обоймы. Нож скелетный, титановый, может пригодиться для бесшумного снятия одержимых или бандита. Одна граната в кармане. Мое преимущество в том, что я искусственно несовместим, провакцинирован, и никакой укус одержимого меня заразить уже не может. Проверить это невозможно. Придется полагаться на слова брата, но если не верить брату, то кому вообще верить в этом гребаном мире? Вот и все, что есть. Нет, еще гибкая пила есть, всегда в кармане держу, ее все спецназовцы носят. Используют, если не по прямому назначению, то как удавку. Со стороны стоянки, от которой я отбежал ярдов на 400, начались какие-то осмысленные действия. Сначала открыли огонь. неприцельные, просто в темноту перед собой. Попасть так могла только случайная пуля, а на дистанции за 400 ярдов вероятность такого исхода меньше процента. Потом кто-то навел порядок, включили фонари. За это время я пробежал еще ярдов 100, но фонари слабые. Они светили ярдом на сто, дальше луч просто расплывался во мраке. Я начал забирать вправо. И тут со стороны стоянки включили прожектор. Скорее даже не прожектор, а мощную охотничью фароискатель. Выгнали на открытое пространство один из джипа, на них часто ставят фары-искатели. Белый луч с световым мечом разрезал тьму в опасной близости от меня и я рухнул на землю, задыхаясь. Луч двинулся в мою сторону, я замер, приходя в себя от произошедшего. Дышал я, как загнанная лошадь, перед глазами какие-то красные круги. «Спокойно. На таком расстоянии ты, земля, небольшая куча мусора, возвышение не более». Это фароискатель тебя не найдет, нужен тепловизор или хороший ночной прицел, а у них нет ни того, ни другого. Или есть. Луч света, даже на таком расстоянии кажущийся ослепительно ярким, замер надо мной. И я замер тоже, стараясь не дышать, углядываясь в палящую луче света болотистую машкару. Они меня не заметят. Луч света двинулся дальше, подсвечивая мрачный ночной пейзаж, а я пополз. Пополз, держа направление на дорогу, отчитывая метр за метром. Каждый метр, отдаляющий меня от шумного табора, от зарева света, от суеты, от беспощадного глаза прожектора, метр к свободе. Метры я считал вслух, полушепотом. С такого расстояния точно не услышат, так как считалочка просто великолепно. сам не заметишь, как проползешь дистанцию. Луч погас, и в навалившейся тьме вдалеке за спиной едва слышно взревели моторы. «Вот суки! Это ведь они и к буксиру поехали. Правильно рассудили, что пойду я именно туда» а в одиночку против двадцати человек вряд ли кто-то выстоит. В принципе, можно отцепить буксир и уходить, но тогда на берегу останусь я. Только бы опередить. Вскочив, я бросился вперед к дороге. Я опережал противника, едущего на машинах, а ночью и по плохой дороге на скорости не поездишь. По моим прикидкам, ярдов на 550. «А сколько ярдов еще до дороги?» 250, 300 400 Надо успеть». На дорогу я выскочил своеобразно. Свалился в неглубокую придорожную канаву, хорошо хоть не поломался, но грохнулся с разбегу, пропахал лицом. Поднялся и с какой-то дикой радостью услышал, что моторы хоть и стали намного ближе, Но они все еще у меня за спиной. Автомобили с сектантами едут к дороге, и они еще не выехали на нее. Теперь самое главное, где именно они выйдут на дорогу. Если передо мной, значит останется только примерно 3 мили ускоренного марш-броска через ночную местность с содержимыми в надежде успеть, пока эти боевики не разгромят буксир. Обежать по дороге не получится, в этом случае они захватят меня врасплох. А почему они едут без фар? Не успел я додумать, как за спиной вспыхнула зарево. все машины разом включили фары, так что я снова плюхнулся на землю, замеру обочины. Повернулся, оценивая обстановку. Машин было три, и всем трем до дороги оставалось ярдов сто. Так вот, почему не включали фары? Гладкое поле, езжай как хочешь, а вот с дороги ночью и без фар можно избиться. Сильнее зарычали моторы, машина одна за одной преодолевали канаву и выезжали на дорогу. Свет их фар на какое-то мгновение упирался куда-то в у неба, а потом опять возвращался на грешную землю. Я залег на обочине, переключил пулемет в режим автоматического огня, сжался, чтобы в нужный момент вскочить. Ночного прицела не было, но у этого пулемета очень удобный стандартный прицел с подсвечиваемой прицельной меткой. А тут его не надо. Фары в режиме дальнего света указывали на цели как нельзя лучше. Кстати, дальний свет фар мне поможет. Ночью, если ехать на машине с дальним светом фар, углядываясь в то, что впереди на дороге, ночное зрение запарывается напрочь. В темноте ты не сможешь не то что стрелять. Несколько минут ходить не сможешь. Сетчатка глаза перестраивается с яркого света на тьму несколько минут. В ситуации скоротечного огневого контакта — вечность. Надо было подпустить поближе, чтобы машины набрали достаточную скорость. Пошел. Головная машина была уже метрах в десяти от меня, когда я, ускочил с обочины, нажал на спусковой крючок пулемета, целясь чуть выше фару едва 2 освещенный пассажирский салон с почти неразличимыми силуэтами внутри. Пулемет тяжелый и прикладистый для такого патрона, Изгрызнул поток пуль, который, словно водой из шланга, прошелся по металлу, по стеклу, по живой плоти тех, кто сидел в машине. Каждую долю секунды машина продолжала ровно идти по дороге, потом мотор на мгновение запнулся, кашлянул, и тяжелый фургон начал разворачивать мою сторону, ослепляя меня фарами. Черт! Вместо того, чтобы бежать назад, я рванулся вперед и влево, стараясь разминуться с расстрелянной машиной и держа наготове оружие. Если водитель не погиб, если он сейчас крутанет руль, тогда хана раздавит как клопа. Удалось разминуться буквально на считанные сантиметры. Стальной борт фургона пронесся мимо меня в шаге, даже испугаться не успел. Водитель второй машины, мгновенно поняв, что произошло, повернул руль влево, вместо тормоза нажал на газ, стараясь разминуться с потерявшим управление фургоном, выйти из зоны обстрела, прикрываясь потерявшей управление первой машиной, и невольно подставил мне бок. Столкновение он все-таки не избежал. Джип с характерным глухим хлопком ударом металла металл боднул правым передним крылом уже идущий юзом первый в колонии фургон. Его повело еще левее, а я в этот момент успел выпустить пару десятков пуль по салону. Треск стекол известил, что, по крайней мере, по салону я попал. Фургон, неуправляемый, получивший сильный удар в левое заднее крыло, когда его подвеска слева и так была разгружена, встал на два колеса и окончательно потерял управляемость. Водитель третьей машины нажал на тормоз. АБС не дала сойти с траектории. Я, стреляя навскидку, погасил огнем обе фары одну за другой. Остаток патрона в магазине высадил по салону, надеясь зацепить хоть кого-то, и нырнул в темноту. Больше сделать было просто невозможно. А оставаться на освещенном фарме месте, гарантированно получить пулю достаточно того, что один из преследователей останется жив. Скатился в канаву, упал, но снова вскочил и рванул вперед, забирая левее и стараясь держаться почти параллельно дороге. Совсем рядом фургон с грохотом обратно приземлился на четыре колеса, а через секунду раздался еще один удар, Гораздо более сильный. Искалеченный фургон с грохотом рухнул в канаву. За спиной загремела Ка. Его размеренный глухой стук не спутаешь ни с чем. Ни с истерической скороговоркой М-16, ни с грохотом фалла. Я снова упал на землю, перекатился. Интересно, сколько их осталось? Те, кто в передней машине, в фургоне из строя выведены. Либо убиты, либо ранены. Во второй машине наверняка хоть один убитый и пара раненых, в третьей могли оказаться уцелевшие, кто-то же открыл огонь, пусть и не прицельно. Пока преимущества вновь у меня, они освещены, а я в темноте. Но стоит мне выстрелить, хоть раз преимущество пропадет, по вспышке и по звуку они определят мою позицию. А дальше, если среди них будет хоть один опытный человек, окружатый перекрестным огнем уничтожат. Или один отвлечет внимание, вызовет огонь на себя, а второй сделает точный прицельный выстрел. Оказ заткнулся, раскатисто бухнул дробовик, дробь просвистела в опасной близости, хлестанула об землю. Суки. Еще раз перекатился, занял позицию для стрельбы лежа. В канаве темнел прямоугольный силуэт свалившегося туда фургона. Около него, не малейшего, насколько можно было видеть в неверном свете фар движения, эти из строя вышли. Чуть дальше, почти боком стоял внедорожник, большой, массивный. Его фары светили в сторону реки, но рассеянного их света хватало, чтобы что-то увидеть. Третий внедорожник стоял чуть дальше, его фары не светили, разбитые моей очередью, только тускло горели подфарники. Даже сюда с дороги доносился чуть заметный, острый, неприятный запах бензина. На ощупь, стараясь не шуметь и не выдать себя резкими движениями, достал из снаряжения полный магазин к пулемету, отсоединил пустой, заправил полный до щелчка. Пустой барабан на то место, где был полный. Такие магазины сейчас не найти и бросать, когда можно сохранить Огромная глупость. Последний магазин на сто патронов. Это само по себе немало. И тут у второго джипа погасли фары. Интересно, есть ли у них еще люди и транспорт на стоянке? Могут ли они быстро отправить подкрепление? И пойдет ли это подкрепление, рискуя получить пулю? Ведь главарь того, кого они признали главарем, мертв. Да, конечно, кто-то взял командование на себя, но у него недостаточно авторитета, чтобы отправлять людей под пули. Он просто не заработал, этот авторитет. Потом, может, и заработает, а сейчас его просто пошлют на четыре буквы. Вот и все. В США большинство нецензурщины состоит из четырех букв. Есть даже выражение такое. Four letter words. Примечание автора. Если хоть одна машина из трех на ходу, если не поврежден мотор, то моя задача добраться до буксира и отвалить вас во яси упрощается кардинально. Рисковать или не рисковать. Принимать бой или отходить. Решение пришло само собой. Один из стрелков ошибся, встал в полный рост. Его едва было видно, но на фоне неба его силуэт был все же заметен. И я снял его одиночным выстрелом, перекатился. Тень осела, не упала за укрытие, а именно медленно осела, как оседает получивший тяжелое ранение человек. А в темноте снова заговорило оружие. Кажется, четверо. Один, еще один, два дробовика. Какая-то мощная полуавтоматическая винтовка и штурмовая, похожа на М-16. полили сосредоточенно по тому сектору, где укрывался я, но полили опять неприцельно. Оно и понятно, увидеть ночью цель на фоне неба гораздо проще, чем ту же цель на фоне земли. Решил рискнуть. Стараясь соблюдать тишину, пополз вперед, сильно забирая вправо, чтобы попытаться пересечь дорогу и зайти стрелкам в тыл. Напоследок выстрелил еще один раз, пуля громко ударила по машине и новый взрыв стрельбы. Одна из пуль прошла совсем рядом, у самой руки вздыбилась земля, но повезло. Канава. Осторожно, там гравий, а по гравию ползать бесшумно очень сложно. Каждый камешек так и норовит сдвинуться с места с легким стуком, который тренированное ухо прекрасно слышит. Вот и асфальт, шершавая, нагретая за день поверхность. Повернулся и застыл на месте. Они двигались. Аж трое сразу, держа на изготовку оружия, Осторожно переходили шоссе, причем крайне шел от меня в десяти шагах. Шел осторожно, ставя ногу на асфальт практически бесшумно, держа в руках что-то длинное и направляя его на ту сторону дороги, где только что был я. Сейчас он шел настороженный, напружиненный, готовый в любую секунду броситься на землю, огрызнуться свинцом. Но все это не имело никакого значения потому что враг был совсем рядом, в десяти шагах, а все внимание стрелка было сосредоточено на том, что делается за дорогой. Он искал опасность совсем не там, где было нужно. Это так называемый тоннельный эффект. Сосредоточившись на цели, он не видел, что у него творится буквально под ногами. Пулемет был в режиме одиночного огня, но этого было вполне достаточно. Я прицелился, ближний ко мне сбился шага, начал что-то понимать, но было уже поздно. Шесть быстрых, один за другим выстрелов по едва различимым силуэтам, и все трое повалились на асфальт, подобно марионеткам, у которых одновременно обрезали все веревочки. И тут... Автоматическая очередь распорола асфальт, буквально передо мной что-то больно хлестнуло по руке. Перекатился, оттолкнулся, этой же рукой морщась от боли. Трижды выстрелил на звук в то место, откуда бил автомат. Перекатился, выстрелил еще несколько раз, целес ниже, под днище машины. Противник прятался за вторым джипом, за моторным отсеком. Моторный отсек укрывал от пуль, но его можно было зацепить на рикошетах или попасть в ногу. Болевой шок и выведение из строя на пару минут при этом гарантированы. На несколько мгновений замер, прислушиваясь, готовясь снова уходить от огня, стрелять в ответ, стараясь вычислить из окружающих меня звуков какого-то потрескивания в лежащем на боку в придорожной канаве пикапа, мерного капания чего-то на асфальт, тот самый, который известит меня надвигающейся опасности. Но ничего такого не было. И фонаря у меня тоже не было. А подойти ближе — значит рискнуть получить пулю. А не подойти ближе — значит топать несколько миль пешком, в том числе через ночной город с одержимыми. И времени на то, чтобы принять решение, очень и очень немного. Надо решаться. Стараясь не шуметь, поднялся с асфальта, начал обходить обездвиженные машины с другой стороны, с той стороны, за которой прятались стрелявшие в меня люди. Эта сторона самая безопасная. Если они ранены, то не смогут перебраться на другую сторону. А если не ранены, и поджидают меня то я замечу движение. Надеюсь, что замечу. Луны не было, светили только звезды, и весь мир представлял собой мешанину оттенков черного и серого. Черным выделялись силуэты машин на дороге, видимые благодаря далекому отцвету из походного лагеря общины. Антрацитно-черным был асфальт, и на его фоне чуть светлее были силуэты лежащих на нем людей. Ни один не двигался. Держа на изготовку пистолет для ближнего боя, он разворотистее и удобнее длинного пулемета, а это очень важно. Я осторожно пошел вперед. По правую руку была придорожная канава, в которую я готов был скатиться при любой опасности. Силуэты людей, в темноте выглядевшие, как бесформенные кучи чего-то серого на фоне черного асфальта, не двигались. Машина. Старый Ford Expedition с заглушенным двигателем, погашими фарами и разбитыми пулями-стеклами. То, что нужно, но при одном условии, если не поврежден двигатель. Если поврежден, то печально. У моторного отсека труп. Или тяжело раненый, настолько тяжело, что когда я коснулся его ногой, он никак не отреагировал. Наверняка тот самый, последний, что в меня стрелял, больше некому. Остальные трое лежат посреди дороги. Выстрелить бы у него, но патронов и так мало. А выстрел меня демаскирует, и можно в ту же секунду получить пулю в ответ. Разбираться с ним у меня не было ни времени, ни желания. Угрозы не представляет. И ладно. Перебросил пистолет в левую руку, правой потянул ручку водительской двери, замок открылся с едва слышным щелчком. Потянул дверь на себя, и уже видя, что в салоне кто-то есть, палец на спусковом крючке почти выбрал весь свободный ход. «Еще один». Куда попала пуля невидная из-за темноты. Держа одной рукой пистолет, проверил пульс на сонной артерии. Мертвее некуда. Кровью в салоне пахнет, как на бойне. Второй на заднем сиденье. Признаков жизни не подает. Преодолевая от вращения, выпихнул из машины сначала один труп, потом другой. Провел рукой сначала по сиденью, потом по рулю. И то, и другое были мокрыми и противно липкими. Выбирать не приходится, нам лишь бы доехать. Потом мы постираемся и помоемся в реке, если живы останемся. Сунулся под ступицу руля, на ощупь проверил положение рычага коробки передач. Драйв, все нормально. Пошарил рукой чуть ниже, пальцы нащупали ключ, торчащий в замке зажигания. Кто-то заглушил моторы, погасил фары, когда водитель был уже мертв. Видимо, тот самый общинник, что лежит сейчас у переднего крыла внедорожника. Черт! Вот ведь свинство! Вокруг одержимые, а мы, оставшиеся в живых люди, друг друга уничтожаем. Только бы завелась, зараза! Дверь оставил открытой, если... Маловероятно, но все же. Топливопровод перебит, то в ответ на поворот ключа в замке зажигания машина может и вспыхнуть. Тогда успею выскочить. Затаив дыхание, повернул ключ в замке зажигания и... О чудо! Мотор сначала чихнул, будто пробуждаясь от сна, а потом ровно заурчал на низких оборотах. Выскочил. Теперь бы только быстрее добраться.